Глава тридцать четвертая «Четыре дня!» – воззапил Резаль. «Ты пробыл в прибрежье четыре дня!» Линета, сидящая в кресле у стола начальника, гревшая руки о чашку с ромашковым чаем, принесенную заботливым блантом, вздрогнула от этого окрика. Или она просто еще не успела перестать дрожать. С утра и так было пасмурно, а пока вызвали магов из гильдии и королевский сыск, Пока дождались и тех, и других, и пока откапывали тело, погода окончательно испортилась. Дождь, к счастью, не пошел, но и мелкое моросели не хватило, чтобы продрогнуть до костей. От мыслей о костях снова бросила в дрожь. Это они сначала думали, что выкапывают тело. От тела в неглубокой могиле, заваленной листьями, остались только кости. Впрочем, судя по экспертному мнению коллег, Таким оно туда и попало, в виде обгоревших костей. Увы, личность установить пока что не удалось. Да и предположение, что при жизни погибший был магом, строилось только на словах Эртерна, продолжающего настаивать на том, что два дня назад на Прибрежной они уничтожили именно выпятня. Два дня назад. Четыре дня. А ведь глава прав. «Айрторн прибыл в город только четыре дня назад. А сколько всего произошло?» это покосилась на напарника, расположившегося на соседнем стуле. Спина, как обычно, прямая, руки сцеплены на коленях, взгляд на них же. Видимо, подобное поведение тот избрал своей постоянной тактикой. Резаль орёт он принимает позу покорности. «Четыре дня». «А ведь раньше Резаль и не орал-то никогда, так?» Чуть повышал голос. Выдохнув, начальник устало провел ладонью по лицу и начал уже спокойнее. «Итак, еще раз, что заставило вас...» э -э -э, «Догадаться?» Подсказал Айртерн, которому определенно стоило поработать над своими актерскими способностями в принципе и в изображении покорности в частности. «Предположить!» Палец Резаля воинственно пошел вверх, и Лина устала, прикрыла глаза. Начинается. Но долго прятаться за опущенными веками ей не дали. «Девера!» – рявкнул начальник, она мученически открыла глаза. «Вот ты-то! Ты-то куда полезла?» Линетта пожала плечами, крепче сжав теплую чашку, которую теперь держала на коленях. «Разве в свое свободное от работы время я не вправе заниматься тем, чем мне заблагорассудится?» спросила пугающе серьезно, даже для самой себя. «Должно быть, сегодняшнее потрясение окончательно лишили ее силу». Резаль пораженно моргнул и даже опустил свой карающий перст, а Линден чуть ли не хрюкнул от смеха. «Да, над изображением покорности ему определенно следует еще поработать». «Вы вызвали лесного духа!» Поборов растерянность после неожиданного ответа своей обычно покладистой подчиненной, глава начал по новой. «А если он оскорбился? Если теперь натравит свою нечисть на горожан?» Смотрел начальник при этом исключительно на то, вероятно, как на самую разумную здесь, по его мнению. но она только снова пожала плечами. А что тут скажешь? Разве ее вина, что даже при получении академического образования не принято посвящать светлых в тонкости работы темных? Прежде Лина лишь слышала, что в каждом лесу имеется особый дух, его хозяин, да и только. Как его призвать? Как с ним себя вести? Информация не для ушей белого мага. Вот и спрос, следовательно, не с нее. Не натравит. Вмешался Айртарн, которому похоже и самому надоело прикидываться ветошью. Мы с ним договорились. И как же? Глаза Резаля превратились в щелки. Лорд дернул плечом. Я ему угрожал. О, боги! Уже простонал голова. За что мне все это? Алина бросила на напарника взгляд. Тот красноречиво закатил глаза. Она прыснула. Ризаль громыхнул ладонью по столу, заметив эти переглядывания, и еще одна попытка, заговорил вновь, вероятно, призвав на помощь все свое терпение. Вы отправились в лес, полагая, что там имеется труп. Так, поддакнул Эрторн, за что получил свирепый взгляд начальника, но не слишком-то впечатлился. Вызвали ли снова духа? Так, взгляд Ризаль ощутимо потяжелел, рука пошла вверх. Но, слава богам, упустилась обратно. Угрожали ему... Так... Аэртарн. Глава все же не выдержал. Линдон демонстративно поджал губы. Что он там говорил про своего наставника? Вбивал знания с потом и кровью? Но в переносном смысле? Кажется, кого-то надо было пороть, чтобы вбить в голову хоть какие-то правила поведения с людьми, обличенными властью. Но это говорил мозг. Подсознательно Лена не испытывала и талики раздражения. Наоборот, ей почему-то хотелось смеяться. Должно быть нервное. «Хотя бы додумались сами не выкапывать тело, а вызвали помощь», продолжил Резаль, найдя в случившемся хоть что-то хорошее. «И так?» – переплел пальцы на столешнице. «Айртерн, почему ты думаешь, что убийство может быть связано с...» Глава замялся. «С выпить ним?» любезно подсказал Линден. На лице резали, заиграли жеваки. Допустим. Все же логично. Артерн даже оторвался от спинки стула и подался вперед, уперев локти в колени. Линеда бросила взгляд на его руку. Рукав рубашки он опустил, а вот руку помыть не успел, и она все еще красовалась кровавыми разводами. Выпитьень получается из убитого мага. Маг должен быть убит там, куда могли попасть погибшие с прибрежной. Кладбище отпадает, потому что там неупокойного мага быть не может. А уже сформировавшемуся выпятню среди мертвых делать нечего. Плюс на кладбище та семья не была уже довольно давно, что еще раз отметает этот вариант. И того остается лес, куда те ходили за грибами как раз незадолго до смерти. Все сходится? Линдон развел руками, не отрывая локти от колен, и снова сцепил пальцы. «Ясно», – выдавила себя Резаль с явным неудовольствием. «Девера!» Айрторн тут же выпрямился и одарил ее заинтересованным взглядом, словно дразня. «Да, Лин, а ты-то что скажешь?» Линета глубоко вздохнула, прежде чем заговорить. «Я поддерживаю эту версию», – сказала. Резаль скривился, будто съел что-то пропавшее. «Дурно пахнущее? Уж точно!» «Как только мы выясним личность убитого, эта версия будет или опровергнута, или подтвердится», произнес затем, медленно переводя взгляд то на одного, то на вторую. Дальше. Лина внутренне напряглась. Айтерн не непохожая. «Что сказал тебе лесной дух? Он предпочитает, чтобы его называли хозяин леса», поправил Линден, Но тут же вскинул руки ладонями от себя, когда начальник ожег его пылающим негодованием взглядом. «Ладно, как скажете», – задумался. «Сказал, что у него уже есть договор с другим темным магом, поэтому я ему не указ». «Так, имени сказать не может. Мы ему все на одно лицо. Даже мужчина или женщина. Для него без разницы». Резаль прищурился. «И этот темный маг и есть убийца?» «Получается так». Лорд кивнул. «Больше рассказывать отказался. Лесные духи чтут договоры. Если бы я ему не пригрозил, не сказал бы и этого». «Так». Та Повторно протянул глава и крепко задумался. «Так». «Та До чего-то додумавшись, повторил уже твердо. «Айрторн». Тот скинул голову. «А не пошел бы ты вон». Брови лорда приподнялись. а на лице появилась улыбка из разряда «Что, простите?». Линетта перехватила его взгляд и красноречиво провела пальцем по своей шее. «Погуляй!» – произнесла одними губами. Линдон хмыкнул и стремительно поднялся. «Жду в коридоре, напарник». Проходя мимо, коснулся ее плеча и направился к двери. «Был рад встрече, господин Рязаль, не оборачиваясь».